Вере амо Анна о кеке Еду не приносили уже третий день, судя по смене света и темноты в узком проеме в скале. И вере Аму чувствовала, что острые боли в животе становятся все сильнее. Конечно, другие тоже были голодны, но уверены, что пищу доставят, принесут и пропихнут к ним, как это было всегда. В конце концов, Разве не были они, Неру, важны для прилета птиц? Но почему же еду не несут? Вот что хотелось знать Вере Аму. Она уже могла прощупать свои кости через все еще упитанную плоть, а это было нехорошо. В течение трех дней им приходилось есть кожуру от бананов и картошки, принесенных раньше. Но теперь даже она закончилась. О них не забыли, нет? Этого просто не могло произойти. В конце концов, именно ее отец приносил еду. Но где же он? Вериаму скучал по маме, но та велела Вериаму быть храброй, и такой она будет. Разве она не из клана миру прямых потомков великого хоту Матуа, первого Арики Мау, здесь, в центре мира? Разве короля всегда выбирали не из клана миру? Вериама подумала, что больше всего она скучает по своему брату. Его увезли на большом корабле, и она боялась, что он никогда не вернется. «Можно было бы и выбраться отсюда», — подумала она. «Проползти головой вперед на спине, по узкому проему, а потом пробраться по узкому уступу, высоко над бушующим морем. Тогда бы она смогла осторожно взобраться, По скалистому склону. После всех этих недель она бы с удовольствием почувствовала дуновение ветра на коже. Но если она так поступит, то так тщательно сберегаемая бледность, как и складки плоти, исчезнет. Она и другие девушки, избранные, должны быть бледными и упитанными. Они появятся и примут участие в церемониях у Аронга, как только прилетят птицы. Интересно, старейшина, наблюдавшая за небесами в поисках знака, что птицы уже близко, заняли уже свои места на хака Рон-Гуману, в ожидании сигнала, что первое священное птичье яйцо найдено. И если это так, то скоро за ними пошлют. Нет, она подождет, с остальными, в темноте. Еду принесут, как и всегда.